И невозможное возможно, Дорога долгая, легка, Когда блеснет вдали дорожный, Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской осторожный Глухая песня ямщика. 1908-й